Киангтан Господин Сантер появился в тот момент, когда второй уже должен был закончить с установкой последних подарков. Выглядел он еще хуже, чем в прошлый раз. Складывалось такое впечатление, что господин Сантер только что вышел из тяжелейшего боя. «У тебя все готово?» – спросил он и едва не свалился со стула. Кианг тут же бросился к господину, чтобы помочь ему, но, сделав всего пару шагов, упал и начал корчиться от чудовищной боли. «Я задал тебе вопрос». «Все готово, господин», — с трудом прохрипел Кианг, не понимая, какую ошибку он допустил на этот раз. «Тогда приступай. Мальчишка нужен мне как можно скорее. Мои враги уже находятся на пороге этого мира, я больше не могу их сдерживать. А сейчас...» Мне нужно немного отдохнуть. Проследи, чтобы никто не мешал. После этих слов глаза господина Сантера закрылись, и он упал, припечатавшись лицом о пол. Брызнула кровь, но Кианг даже не собирался помогать господину. Тот отдал четкие указания. Настало время показать всему миру, чего стоит Кианг Тан. Показать мощь, что он обрел благодаря господину Сантеру. Сила заструилась по телу Кианга. Он с упоением открылся ядовитому океану, чьи воды затопят корпус миротворцев. Сегодня у богов смерти будет великое пиршество. Они получат миллионы душ. Осталось только ждать. Яд будет действовать постепенно. Причем на слабых одаренных он будет действовать медленней. Им не нужно много. Океан хотел, чтобы все выглядело максимально эффектно чтобы люди страдали как можно дольше. Потом он просто соберет записи с камер наблюдения и распространит их по всему миру. Кианг поспешил на улицу, желая увидеть, как начнет распространяться его яд. Лавина была запущена, и теперь оставалось только ждать, когда она накроет весь город. Он просто шел по улице и с улыбкой наблюдал, как продолжают копошиться люди, которые даже не подозревают, что уже обречены. Яд уже попал в их тела и начинал постепенно работать. Минут через десять раздался первый крик. Какой-то мужчина упал и начал биться в конвульсиях, пытаясь разорвать майку у себя на груди. Потом послышались новые крики, которых становилось все больше и больше. В городе началась паника. Завыли системы тревоги, но было уже слишком поздно. Сегодня этому городу суждено умереть, стать городом-призраком. «Любого, кто осмелится войти в него, ждет смерть». Яд Кианга задержится здесь надолго. Ему удалось создать технику, которая не давала яду покинуть определенную зону и накрыл этой техникой весь город. Некогда сильнейшая организация в мире исчезала у Кианга на глазах. Хоть слабые одаренные и заражались позже сильных, но яд справлялся с ними намного быстрее, уже появились первые смерти. Хаос в городе продолжал нарастать. Кианг шел к башне мира и с интересом смотрел на все происходящее. Он мог взять с собой десятого, и уже давно они были бы на месте, но Киангу хотелось именно вот так пройтись по городу и увидеть, как действует его яд. Как он убивает всех, не давая ни единого шанса на спасение. Ощутить свою силу, власть над жизнями других людей, как сила убитых полноводной рекой стекалась к Киангу, делая его еще более могущественным. Это было потрясающе. Крохи силы, поступающие от слабых одаренных, нарастали с каждой секундой. «Я уничтожу этот мир и воссоздам новый!» радостно расхохотался Кианг. Но радость его продлилась недолго. Сперва оборвался один ручеек силы. Забрав с собой все, что принес, за ним начали обрываться и другие ручейки. Кианг не понимал, что происходит. Нечто невероятно могущественное забирало у него сил, отнимало то, что он уже считал своим. Кианг призвал десятого и второго в надежде найти того, кто осмелился выступить против него. Как только его люди появились, Они тут же упали замертво, а сам Кианг ощутил сильнейшее давление. Но ему удалось сдержать эту атаку. Удалось дать отпор девятому. Это именно он был тем, кто осмелился отнимать у Кианга силу. Мальчишка снова встал на его пути. Снова пытается все испортить. Но на этот раз у него ничего не получится. Сейчас Кианг невероятно силен. Он способен отравить. Даже бога! Необходимо только найти этого Бога! Сила стремительно начала покидать Кианга, возвращаясь к своим бывшим владельцам. Вернись, и я сделаю тебя еще сильнее. Дам силу сопротивляться мальчишке! Прозвучал голос господина Сантера, и Кианг тут же бросился обратно. Этот раунд был им проигран. Но бой! еще не окончен.